многому учит, а научив, убивает веру, я только одному человеку на свете верю, тебе, поэтому я и ухожу с тобой, убегаю с тобой, понимаешь, Рядом с Радыгиным сидел невысокого роста, очень дорого одетый человек, и сразу было видно, что он привык так одеваться, и привык к тому, чтобы вокруг него велись официанты, и привык встречать в таких дорогих загородных ресторанах своих гостей, сдержанным кивком головы и молчаливым предложением занять место за столом. Господин абдулла господин Везич, Познакомил их Радыгин. Везич и Абдулла цепко приглядывались друг к другу. — На каком языке вы предпочитаете говорить? — спросил Радыгин. — Господин Абдулла — мусульманин. Он не знает сербско-хорватского. — Сербско-хорватского. Усмехнувшись, повторил Везич. — Я бы на вашем месте... В Загребе, во всяком случае, не обозначал таким образом наш язык. Или бы поменял местами. Я готов говорить на немецком или английском. Французский вас не устроит? С явным сербским акцентом спросил абдулла Немецкий и английский несколько сковывают меня. Моя стихия — латинские языки, но, впрочем, я готов беседовать с вами на английском. — Времени у меня в обрез, — сказал Везич. — Я уезжаю, — пояснил он, заметив вопросительный взгляд Радыгина. Да — Да-да, бегу. Но я обещал прийти и пришел. Что касается ваших единомышленников, их взяла селячка-стража. Это акция Мачика и Шубашича, которые таким образом готовятся к встрече с новыми хозяевами. Мне кажется, этот их шаг продиктован желанием доказать Берлину, что они не дадут спуску вашим друзьям и что незачем для этого тащить в Загреб Павелича. Арестованные люди – карта в игре за власть. Вы убеждены, что эту карту будут разыгрывать только Мачик и Шубашича? Не «Я тоже», — согласился Абдулла. «Я далеко не убежден в этом. Что можно предпринять для их спасения? Мне стало известно, что вице-губернатор Ивкович готов к обсуждению вопроса и может помочь вам. С Ивковичем уже говорили, он занял верную позицию». Он встречался с Шубашичем, но губернатор отказался освободить Кершавани, притцу и Саджией. «От кого вы, кстати, узнали имя Ивковича?» «От Шошича. Вам это ничего не скажет. Почему же?» — усмехнулся Абдулла. «Имя Владимира Шошича мне кое о чем говорит. Я пытался предупредить через Мандича, что картотека на коммунистов подготовлена к передаче новой власти». Вашим надо уходить. Речь идет только о функционерах или о сочувствующих тоже? Спросил Абдула. По-моему, речь идет обо всех тех, кто когда-либо разделял идеологию большевизма. Обо всех поголовно. Почему вы решили уйти, Везич? Почему бы вам не остаться? Не все капитулируют. Поверьте мне, в Белграде был я, а не вы. С помощником премьера в Белграде говорил я, а не вы. Верно, согласился Абдулла. Я с помощником премьера не говорил. Я говорю с самим премьером. Не в нем ведь дело, в конце концов. В Югославии есть иные силы. Эти силы будут вести борьбу. Но я боролся против этих сил. Я боролся против тех сил, о которых вы говорите.